Я ходил по двору нашей заставы и морщился. Интуиция просто ревела, что у меня скоро будут неприятности и, возможно, даже погибну. Вот и не находил себе места, шугая молодых бойцов-пограничников. Всего два месяца, как призвали, проходит курс молодого бойца. Командир заставы, капитан Неделин, настороженно наблюдал за мной с крыльца здания штаба. То, что у меня чуткая интуиция, тот в курсе. За два года узнал. Еще 9 месяцев службы и в отставку. Я уже старшиной был, наряды водил. Имел орден Красной Звезды и две медали за охрану государственной границы. Мы на севере с финнами стояли. Тут вообще места спокойные. Финны после войны тихие, всегда нам перебежчиков выдавали. Навстречу шли. Так что служба неплоха. Вообще заработать тут награды сложно, но я смог. Все же ходили с той стороны к нам. Удалось перехватывать. А тут я сам не свой был, и командир заставы это видел. Да и бойцы, зная о моей интуиции, тоже настороженно на меня поглядывали. «Старшина, ко мне!» Наконец не выдержал моих метаний Неделин. Вот и подбежал к нему Смурной. На крыльцо штаба заставы вышел и замполит, старший лейтенант Кошкин, с интересом следя за тем, что дальше будет. «Вообще, я считал, что моя жизнь удалась, меня все устраивало». Я жил в нашем селе, летели годы. Я вторую половину дома построил, еще одна печь там, с другой стороны от синей, как пристрой. Пробил вместо окна дверь туда. Да еще три окна сделал. Жить стало лучше. Так пять лет и пролетело. Восемнадцать мне исполнилось, когда призвали на срочную службу. Причем работал в нашем совхозе шофёром, гонял на полуторке. Даже и не думал уезжать, тем более еще в шестнадцать лет женился а по залету и уже имел малую, дочку Арину. Ну, там так получилось. А жена Юля мне нравилась. Душевная девушка, в положении была, когда я служить убыл. Уже на заставе получил письмо, вторая дочка родилась. Соней назвали. Нам от совхоза дом построили на окраине, как раз на выезде. Дорога в сторону Винницы. Матушка с младшими дочерями осталась. Да там все отлично, тем более я рядом, помогал по хозяйству, Но молодым все же свой дом нужен, чтобы не стеснять. Год в нем всего пожил. Даже три козы были у нас, и легкий мотоцикл с педалями. И смех, и грех. Школа у нас восьмилетняя стала. Закончил, до десяти классов не стал доводить. После армии поступлю в университет в Москве, на кинорежиссера. Там догоню. Обычное дело уже узнавал. Что по рассказам? Выпустил еще шесть. Я довольно известен стал. Хорошо рассказы ценились читателями разного возраста. Деньги имею официальные, платят за рассказы. Плюс к 17 годам смог написать и даже пробить два сценария для художественных фильмов. Как раз, когда осенью 50-го на срочку уходил, по одному начали снимать фильм. Уже сняли, жду, когда у нас покажут в кинопередвижке. В прокат вышел. Два сценария — это были «Верные друзья» и «Полосатый рейс». По первому сценарию снимали фильм. Так что пробивал себе путь в кинематограф, хотя бы пока с этой стороны. Имя себе делал. Хранилище бездарно не забивал. Я вообще особо не заполнял его. Качается и ладно. Ждал, когда накопится место свободное. Разве что в 46-м летом украл с железнодорожной площадки — это мы Наталью в Харьков навещать ездили — бортовой грузовик ГАЗ-51. Ох, и погонял я на нем. Однако пока место копил. В принципе, все было а кровать и патефон в мой дом ушли. Швейную машинку ранее маме подарил, так что у меня обеспеченная семья, и дом неплох, с двумя комнатами. Кухня-столовая, тут же за печкой за куток с умывальником, плюс общий зал, где двухместная наша кровать, шкаф двухстворчатый, стол круглый в центре и остальное. Кроватка малой фабричная. С одной стороны дома веранда, на всю длину застекленная, сарай, постройки, хороший дом крыша железом крыта, мне все нравилось. За два года до срочной службы решил, что пора пополнить хранилище. Не зря же копил. Была весна 50-го года, скоро призовут, мне уже 18 исполнилось. Вот с женой и поехали в Москву. Мы тут бывали, ну, не часто, это второй раз, но в прошлом году приезжали сюда. К тому же своих сестер взял, им тоже интересно. Да и у Юлии два младших брата и сестра. У нее вообще родственников хватало. Это нам не везло. Все бабушки и дедушки за войну погибли. Родственники есть, но мало и далековато. Хотя навещали их. И они к нам приезжали. Малую на бабушке оставили перед отъездом. В хранилище уже размер в 18 тонн и 106 килограммов на момент выезда. Занято едва на 5 тонн. Грузовик посчитал. Вещь в хозяйстве просто очень нужная. Хотя сам машину уже имел, рабочую. И подколымить всегда мог. Я девчат оставил в Москве. Мы целую квартиру на две недели арендовали. Пообщался со знакомыми. Как раз сценарии смог передать и пробить им путь. Знакомых хватало. Помогли, познакомились, с кем нужно. Заинтересовались на Мосфильме. Даже один режиссер ухватился за них. Так что оформил все на себя. Ну и пока жена, братья и сестры наши отдыхали. По циркам и остальному ходили. Жаль весна, ручьи текут. Покупались бы. Но и так здорово было. Сам я на поезде в Ленинград, а там по льду Финского залива банально в Хельсинки ушел. Кстати, машину в Москве смог продать на запчасти и спер с разгрузочной площадки новенький ГАЗ-63. Вездеходный армейский грузовик с крытым кузовом. тенты, дуги в комплекте. Отличная машина. Уже опробовал не раз до армии. Обкатал, почти 500 километров проехал. На этом грузовике, пока лед крепкий, все же конец марта и смог уйти в Хельсинки. А, меня и наши пограничники ловили, и финские. Я же не знал, что сам тут служить буду. Впрочем, не тут, гораздо севернее, в районе Мурманска. Из Финляндии, угнав самолет с аэродрома, перелетел в Швецию, подняв угоном и полетом еще больше переполох. Там добыл с частного аэродрома вертолет Бел 47 двухместный, со стеклянной кабиной. Недавно выпускать начали, этому вертолету года нет. Запчасти тут же в ангаре нашел, самые ходовые. Шесть бочек топлива, одна с моторным маслом. Все заняло две тонны. Как вы понимаете, вернуться можно было уже проще. Воздухом-то. Однако я не спешил. А рекламу обнаружил. Щит, где семья, видно, что туристов, имеют на заднем фоне автодом, что прицеплен к автомобилю. Что прицеплен к автомобилю по типу нашей победы. Я сразу рванул по адресу. Так и есть. Частник покупает такие автодома, прицепные, в США берет, доставляет и продает тут. Один такой был, не особо ходовой товар, да еще специализированный для северных регионов, с мощной печкой. Я и увел такой автодом. Не того типа, как на плакате, одноосный и небольшой, а двухосный у меня и удлиненный. Такой только грузовиком буксировать, легкая машина не упрёт. А я люблю комфорт. У него на корме большая двухспальная кровать, ближе к центру санузел, где душ и туалет, кухонная зона с обеденной и у передка диванчики полукругом, со столиком, как место отдыха. Имеется в комплекте бензогенератор, и баки для воды и топлива. Автодом закругленные края имел. Тут все такие делают. Стиль подобный и серебристый цвет. Вид пули, но он очень мне понравился. Пусть и весит почти 4 тонны. Еще расходников набрал на 200 кило, баллоны с газом для варочной плиты и духовки, постельное, утварь, одежду добыл. Я же торопился, все наспех делал. Самолет «Цесна» четырёхместное, двухмоторный, дальность 1300 км, вес тонна 100. Запас топлива к нему, мотоцикл дорожный, Харлей с коляской, проигрыватель с пластинками, да и все. Остальное место шоколадом забил. Килограмм 30 вышло. Хранилище полное. Набрал всякого разного нужного мне. Немало дефицита. Так и вернулся обратно, на самолете. На обреющем летел ночью. Десять дней меня не было, как в Москву покинул. Поверьте, это очень быстро было. Подарки раздалось дефицита. Мы еще немного в Москве пробыли и вернулись домой. А тут осенний призыв, медкомиссия, пересыльный лагерь, где неожиданно попал в пограничные войска. Покупатель оттуда был. Вот и пошла служба. Тоже неплохо пошло. Похоже, командиры решили во что бы то ни стало меня на службе задержать. Ни одну беседу имел, но я сразу сказал, не интересует. В Москву поеду поступать учиться. Чтобы надежд не тешили. Тем более я уже член Союза писателей и в очереди на квартиру стою в столице. Хранилище качалось, еще на 7 тонн набралось, но свободно пока 5. На 2 тонны за счет контрабандистов довольно ценными вещами заполнил. Нашел в схроне. Места глухие, бывает, контрабандисты тоже встречаются. Да, из местных сельчан в основном, у которых родственники с той стороны. Постоянно шастают друг к другу, а мы ловим. А на 2 тонны заполнил, это были меха, очень дорогие и высокого качества. Я планировал потом их в Москве продать. Ликвидный товар. Даже прикинул, к кому обратиться. Благо, скоро отпуск, первый у меня, вот и распродам. А тут такое. Интуиция не раз подавала голос, но не так, как сейчас. Такого еще не было, и это сильно беспокоило. Еще этот чужой взгляд в спину. Поэтому, когда подбежал к крыльцу штаба и замер по стойке смирно, услышал тихий вопрос от Неделина. «Олег, что с тобой?» «Не знаю». «Кажется, я не вернусь с этого наряда. Товарищ старший лейтенант, разрешите вам личные вещи и награды передать на сохранение. Если что со мной случится, родным отправите». «Старшина, возьмите себя в руки», — рявкнул капитан. «Зря он это. Я держу себя в руках. Просто все возможные пути прорабатываю. Если что со мной случится, хотелось бы, чтобы о семье не забывали. Впрочем, с наряда меня не сняли. Чуйка на всякое разное у меня серьезная». Редко какая неделя без задержанных бывает. Наша застава в передовиках, вон неделину капитана месяц назад вне очереди дали. Только он усилил наряд. Не втроем пошли, как обычно. А у меня теперь пять бойцов. Так и двинули по тропке в сторону границы. Наш участок обходить. К тому же мою просьбу замполит выполнил. Все вещи ему передал, награды. Более того, я поработал с партией динамита и усилил их двумя ящиками тротила что нашел в одном из старых довоенных схронов. Запал от гранаты f 1 выдернул кольцо и запал зашипел, так что торопился убрать мину в хранилище. Если что, бомба есть, всех с собой прихвачу. Однако выход проходил практически без осложнений. Бойцы начали расслабляться, хотя внимательно все изучали вокруг. Начало лета, все зеленеет, дистанцию между друг другом держали метров 10. Обошли свой участок, снарядом соседней заставы пообщались и только двинули обратно, как началось. Как я почувствовал, даже не знаю. Просто резко чуйка взвыла, и я присел, водя стволом автомата. Бойцы рассыпались, занимая позиции, когда я боковым зрением заметил Марьева. Портал! Ну, конечно, вот на что интуиция взвыла. Тут же, перекатом уходя в сторону, я дал длинную очередь в сторону портала. Двое бойцов поддержали огнем, видели, куда стрелял. Просто на подавление. Остальные замерли. Радист забормотал в рацию, вызывая заставу. Там тревожная группа должна быть в полной боевой. Неделин обещал. Думаю, и наряд соседей скоро тут будет. Они же недалеко. Стрельбу точно услышали. Да я только очередь и сумел дать. И в перекате мое тело чем-то облучили, и я покатился уже парализованный. Полностью но в сознании, и осознавал, что происходит. Тут я почувствовал, как мое тело поднимают, лицом вниз, руки безвольно качались. Боковым зрением рассмотрел расширяющиеся глаза нашего пулеметчика. Тот в траве лежал, да все бойцы видели, что мое тело взмыло вверх, метра на два, и его потянуло в портал. Автомат мой, АК-47, потертый, я второй, кто его как личное оружие использует. Остался лежать на том месте, где меня парализовало. Рядом запасной магазин лежал, видимо, из-под сумка выскользнул. «Ну что, это точно он, тот писака», — услышал я гундосы и картавый голос. Мы были в каком-то бункере с бетонными стенами. Кабеля на полу велись, шум множества разной техники, кулеры шумят. «Черт, такие знакомые интонации! Я что, к гопникам попал?» Это он. Вмешался в историю, точно не абориген. А вот, услышав второй голос, характерной интонации, я бы заорал от злости и ненависти, потому как узнал его, скорее, интуитивно. Знаком мне этот голос был, но не мог из-за паралича. Между тем беседа хозяев портала продолжалась. Этот тварь моего брата убил. Мне пуля в ухо попала. Я решил, закинем его в мертвый мир. Пусть там выживает угорцев в горах и я прослежу, чтобы жизни ему там не было. Но я хотел изучить его, память и поставить установки, чтобы он работал на нас, добывал нужное. «Выполнять!» — рявкнул тут гнусавый. Почти сразу я почувствовал, как мое тело приподняло и куда-то понесло. Вот только на том месте, где я лежал до этого, ящики с тротилом и динамитом остались, и уже шипел запал от гранаты. Это пошевелиться я не мог, а использовать хранилище вполне, как оказалось. «Бомба!» — заорал Гнусавый. И меня отпустили, и я почувствовал, как упал на каменистый склон. Метра два летел. Хрустнуло ребро, левая рука, и немного прокатился безвольной тушкой. Замер лицом вверх. Почти сразу струя огня ударила. Видимо, портал закрыть не успели. Но потом струя схлопнулась. Думаю, оборудованию портала хана пришла. Как и этим уродом. А я так лежал и не мог пошевелиться. Болел бок и рука, но терпимо. Очень неприятно, когда по тебе начинают ползать букашки, особенно по открытому глазу. Не сразу, минут через 10, осмелели, но лучше бы этого не было. Хотелось вскочить, заорать, отряхиваясь, и топтать этих тварей. Но я лежал и не мог пошевелиться. Даже не знаю, когда спадет паралич. И будет ли это. Поэтому делать нечего, остается только размышлять усилием воли, сдерживая себя от того, как по мне ползали. Ну, это новый мир. Факт. Очень напрягало его название. Мертвый мир. Надеюсь, тут есть люди, и можно выжить. По прошлому миру родных устроил, детей даже имею, дочек. Будут получать пенсию по потере кормильца. Да на службе. В общем, долгов в прошлом мире нет. Лишь жаль жену оставлять было. Очень она мне по душе пришлась. Но что было, то было. Я все равно на это все повлиять-то не мог. Теперь по той парочке, голоса которых я слышал. насчет гопников даже не знаю, что и сказать. Вполне может быть, ведь отобрать навороченный телефон у прохожего они могут, как и использовать его. Так почему бы такое не могло случиться с оборудованием портала и с каким-то ученым, что на них работал? Это я про второго. Именно на его голос я среагировал. Опознал полную схожесть с тем, что слышал, когда меня зомбировали во время русско-японской, на борту Ретвизана. А вот то, что это те же, сомневаюсь. Да, уверен на сто процентов, что это другие. Гопники, они же на эмоциях, чтобы 350 лет прожить и вести дела. Нет, не может быть такого. Когда я работал на научной станции Академика Райнова, то мы нашли мир, копию нашего. Но отстает лет на 20». Там моя копия только ходить научился. Изучали его. Так почему не может быть два мира копий, где вот такие гопники владеют порталами? Да уж, повезло дважды на них нарваться. Но теперь вот с этой второй группой я вряд ли когда увижусь. Взрыв там все разметал на молекулы, как и тела хозяев портала. Как меня нашли, понятно, по изменениям истории из-за рассказов и фильма, что вышел раньше на 4 года. Выследили. Дальше я стрелял по порталу, видимо, попал в брата Гопника. Остальное следствие? Не повезло? Да как посмотреть? Еще сам не знаю. Хотя, конечно, те наработки, что сделал, и планы терять очень не хотелось. И это явно земляне. Общались на русском, пусть и с акцентом. Ну и еще, а что за портал они используют? Тут какие-то другие системы. Наши порталы живым не пройти, они убивают. Приходится лекарским амулетом оживлять. А здесь меня втянуло в портал и никаких проблем. Потом в другой мир закинули, и снова нет проблем. Есть о чем подумать. Голоса неизвестных я расслышал не сразу: потом шорох камней, и в поле зрения встали два горца, о чем-то говоря на своем наречии. Думаю, их привлек факел огня из портала. Полчаса всего прошло с того момента, как они появились. Я же с легким удивлением. Изучил их боковым зрением. Глазными яблоками это двигать не могу. Одеты в национальные одежды, но у одного штаны камуфляжные. Уже интересно. Оба заросшие до самых глаз, но не скажу, что старики, лет 25-30. И один держал в руках СКС. Это точно он. А у другого что-то современное. Опознал автомат ВАЛ без оптики. Куда я попал? Один наклонился и пощупал кисть руки потом шею, пульс ищет, даже гадать не стоит, и нащупал. Те продолжали общаться на своем, чего-то ждали. Я еще час так пролежал, солнце ярко светило, ослепило, как бы не обгореть. Впрочем, я и так хорошо загорел, постоянно же на открытом воздухе. А обсуждали, видимо, меня. Причем, пока ждали и шака, как выяснилось, полностью меня раздели, цокая языками, что-то находя. Вспомнив, что могу использовать хранилище, успел убрать ему лет личной защиты с разряженным накопителем. Один мое удостоверение изучал и прочитал на русском языке, хотя с кавказским акцентом. Значит, русские знают. Это земля, хотя и так понятно было по оружию. Под сумки сняли, тот, что с карабином начал выщелкивать патроны. Ну да, они к его СКС подходят. Один боезапас. Потом меня, обнаженного, закинули на спину Ишака. Я бы заорал от боли в переломах, но паралич, и куда-то повезли. Пробудить меня ранее пытались, даже кинжалом тыкали в колено. Очень больно, но паралич. Найду и отомщу, но везли меня недолго. Уже через 40 минут сбоку замелькал забор из дикого камня, выехали на улочке какой-то деревни, до центра и двора одного из хозяйств, после чего скинули в яму. Настоящий зиндан. И закрыли решетчатую крышку. Я еще чувствовал, как меня подхватили чужие руки. Ох, и вонь тут. И уложили у стены на грязную солому. А тут уже вырубило. И усталость, и нервы. Просто уснул. А все равно паралич. Ничего сделать не могу. А отдохнуть нужно. Очнулся я в тот момент, когда, видимо, вниз бросали пищу. Открыв глаза, тут же зажмурил. Пришлось поморгать. Долго открытыми были. Мусор попал. Аж слезы потекли от раздражения. Но они же и очистили их. Главное, что я владел своим телом. Причем так, как и до паралича. Сильно болел бок, все же ребро и левая рука в районе кисти. Она и опухла в этом месте. Я сел, и один из шести незнакомцев, что находились в Зиндане, видимо, уловив движение, воскликнул. «О, наша спящая красавица очнулся!» «Парень, ты кто?» В Зиндане было темно, хотя наверху день, я бы даже сказал утро, начало дня. У тех глаза привыкли, а у меня кошачий глаз. Я потому часто ночами в наряды и хожу. Позволил их изучить. Четверо явно русаки, как и я, пятый кавказец, без сомнения. А вот шестой, тот оказался китайцем. Не узбек или казах, различаю. Или китаец, или откуда-то оттуда. В грязной рванине все... Я вообще обнажен был, с меня все сняли, вот и сидел на корточках, баюкая руку. Помещение Зиндана походило на кувшин изнутри, но увеличенное во много раз. В одной стороне колода, явно параша, еду скидывали разную, овощи, немного, куски жареной рыбы и уже засохшие лепешки. Вполне неплохая еда, на удивление. Вроде мелькнул светлый бок сыра, может и козьего. Я, кстати, козий сыр любил. Мама его отлично делала. В хранилище полголовки осталось за два года, из моего запаса. Вот мои соседи по зиндану и распределяли полученное. Мне, кстати, тоже дали кусок рыбы, морковь и кусок лепешки. Точно жесткая, до состояния сухаря доведенное. А вот что отвечать, я не знаю. Не говорить же, что старшина пограничника из Советского Союза. Поэтому буду отыгрывать старую пьесу. «Не знаю», — задумался я. «А как меня зовут?» «Похоже, по голове попало. Память потерял», — сказал остальным тот же говорливый. «Слышал о таких случаях. А вот один из русаков, что постарше выглядел, кинул на меня такой взгляд, что я понял, в мою версию тот не верит ни на грош. Ну и пока мы завтракали или обедали, меня и посвящали в реалии мира. Я, кстати, незаметно достал лекарский амулет, два полных накопителя потратил, но полностью убрал переломы, от чего еще больше есть захотелось но свои личные запасы пока не тратил. Также поменял накопитель в амулете личной защиты. Полегче стало. У меня одно ребро перелом, еще у двух трещины. И рука перелом. Да небольшое смещение, еще вправлял. Впрочем, это так, фоном прошло, больше я с открытым ртом и большими глазами слушал, что мне вещают. Хотя мог и догадаться по названию этого мира. Где-то 20 лет назад случилась глобальная война, ядерная. Валили всех да еще несколькими волнами. По сути, выжило мало народу, только в тех местах, по которым не били. Кавказ и Кубань в этот список входили. Мы вот на Кавказе, недалеко от Грозного, от которого мало что осталось после удара ядерной ракеты. Тут и после ядерных войн воевали и рубились, только шум стоял. А турки полезли к нашим, к слову, Крым захватили и до сих пор удерживают. Но, понеся немалые потери, откатились». Несколько раз пытались наступать, да и наши тоже, я русских, но умылись кровью. Тут еще Кавказ одичал, да он всегда был таким, и вот по своим правилам начал жить. Так что Кавказ — серая зона, где свои хозяева, и турки, как и русские, сюда не лезли, только кордоны и блокпосты выставляли на границах, а банда обреков ходили набирать рабов и к русским, и к туркам. К последним меньше, они щедро платили, чтобы те к русским лезли. Я русских считал своими, близкими по духу, поэтому и наши. Ядерная война произошла в 2008-м, 20 лет назад. Сейчас весна 2028-го. Соседи мои по Зиндану из торгового каравана, что попал в руки одной из банд. Хвост срезали, немало ценного взяли, и вот пленных. Причем караван шел через горную дорогу и охранял один из местных тейпов, обещая защиту. Но и в горах есть отморозки. Мы как раз у таких, которые вообще все против всех. Ну или стараются такими выглядеть. Это ладно. От США, Европы и части Африки, где Израиль был, Англии, Японии ничего не осталось. Россия большая, не всех побили, анклавы есть, выживают. Тут вот Новороссия образовалась на части Кубани и Украины. Столица в Ставрополе, хотя тот же Ростов-на-Дону, не особо сильно пострадал. По нему спецбоеприпасом не били обычными ракетами. Вот так и выяснил, что тут и как. Обычаи, как жить и устроиться, наговорились не слабо. А нам, кстати, воду спускали в ведре, а пить голыми руками посуды не было. У меня версия такая, что ничего не помню, пока еще придерживался. А тут время даже до вечера не дошло, когда криком сверху привлекли наше внимание. И один из двух обреков указал на меня, велел подниматься. Скинули веревочную петлю, я продел через голову подмышки и так подняли. Ух, тепло! Я в зинда заметно подзамерз. Тут наверху в пот бросило. Такая разница в перепаде температур. Ничего. Подняли и обнаженного повели в большой жилой дом из старого белого силикатного кирпича в два этажа. Новостроек я тут вообще не видел. Большинство домов от 40 лет и больше. Шифер старый, мхом везде порос. А так виды красивые. И горы с шапками снегов. Здорово смотрится. Да, заметил я и автотехнику. Из-за сарая выглядывала морда грузовика, кажется, модель ЗИЛ-131, из армейских. Мне, кстати, трепицу кинули, как передник. Воняло от нее псиной, Вот так завели в дом, а там в зале на столе все, что с меня сняли, лежало. И удостоверение в руках одного. Видимо, старший. Он один сидел в кресле и изучал. Здоровый такой, лет сорока, борода до середины груди, уже наполовину седая. В цифровом камуфляже был заметно потасканным. Ну вот, хоть что мне говорите, они похожи, они на диких отморозков. Я больше поверю в сговор тех обреков, что охраняли караван с этими вот Впрочем, и друзьями они мне тоже не являлись. Уничтожу, как будет возможность. Ну и кто ты такой, старшина Олег Черненко? Таких пограничных войск уже нет, тем более выдано удостоверение аж в 50 году. Общаться я особо и не желал, поэтому сделал так, как и хотел. Пусть в зале четверо обреков, конвоир со спины, тот старший, что в кресле сидел, за его спиной нукер с шашкой на боку, и с другой стороны у стола с моими вещами еще один, у которого приметная кабура со стечкиным. Да все вооружены были именно короткоствольным оружием. И не баюкали в руках, а в кабурах. но было. Те меня совсем не боялись. Большая ошибка. Правую руку завернул назад и касанием убрал конвоира в хранилище. Прыжок к старшему, успел убрать его и пригнулся. Молнией сверкнула шашка клинком. Просто глазом не уследил, как обрек выхватил ее. Мастер! Но и его убрал. Отшатнуться тот не успел. И прыжок к четвертому, что успел крикнуть, хватаясь за кобуру с пистолетом. Ловкий почти успел достать, когда я и его убрал. Быстро все свои вещи, а тут все, даже подсумки с пятью магазинами были. Правда, без патронов, все убрал. И прыжком к стене, замер у двери. Достав нога на личную защиту, накинул цепочку медальона на шею. Однако было тихо. Видимо, короткий, и быстро прервавшийся вопль никто и не услышал. Или не понял. Знаете, сейчас, может, и не время, но я не в восторге от попадания в этот мир. Нет, я рад, что жив. Не потерял четвертую жизнь и могу продолжить тянуть до конца. Но это мертвый мир. Тут точно не дойдет до колонизаторов. Поэтому была бы возможность, я бы вернулся в прошлый мир. А тут мне не нравится. Пока не нравится. Ну, а сейчас я натянул белье, форму свою, портянки и сапоги, ремень застегнул, с подсумками, штык-ножом и фляжкой. Фуражки жалко нет, осталось с автоматом в прошлом мире. Так что я за то, чтобы меня вернули в прошлый мир. Жаль, что это невозможно. Вот только интуиция намекала, что все возможно, поэтому и коснулся этой темы. Глубоко вздохнув, я попил квасу из своих запасов. Пить хотелось. Потряхивала. Адреналин бурлил в крови и осмотрел зал. Тут столб, пару кресел, ковры на стенах и полу. Немало холодного оружия навешено, плазменный телевизор, не знаю, рабочий. На вид протерт, пыли нет, однако особо ничего ценного я не видел. Дальше что сделал? Стал доставать по одному обреку, начав с конвоира, и работал точечно ножом. Доставая, понятно так, чтобы быть у них со спины, один удар и мгновенная смерть. Снял с них ремни с мелочью из трофеев. Мне достались два сильно потертых Макаровых, один Стечкин и два револьвера. Причем один Магнум, а второй Наган. Он у обладателя шашки был. Ее, к слову, тоже прихватил. Боезапас небольшой, Наган не особо удивил. Раз СКС видел, значит, снабжаются с каких-то старых складов хранения. Хотя я думал, к 2008-му большую часть утилизировали. Закончив так с обреками, даже общаться не стал, смысла не видел. Дальше стал изучать помещение за помещением. Нашел гарем, лестница наверх вела. Там девушки и женщины. Охранял толстый такой обрек. Прирезал его, тело в хранилище и отнес в зал к четырем остальным. Накрыл кучу тел ковром со стены. Вдруг наткнулся на арсенал, почему-то рядом с кухней был, где две женщины работали, меня те не заметили. Вот арсенал меня заинтересовал. Он был за железной дверью с кодовым замком. А причина интереса — отсутствие дальнобойного оружия. Я, конечно, поиском по полям сражений сильно не занимался, но найти и привести в порядок МП-40, карабин «Маузер» и ППШ смог. Нашел и запас к ним, однако это все. Из дальнобойного только немецкий карабин. Есть охотничье ружье ИЖ 36 Участковый про него знал, я любил ночами перепелок бить. Куропаток. В полях их много, а кошачий глаз помогал. Никогда без добычи не возвращался, ну и только. Сразу прибрал два вполне свежих на вид автомата «ВАЛ» с оптикой и глушителями. Всего три цинка патронов к ним, но были. Подсумки, понятно. Потом два АКС-74, у обоих подствольники, пулемет-печенек, крупнокалиберный утес на треноге и боезапас к ним. О, и АГС-30 был, сразу за ящиками не рассмотрел. И гранаты к нему, как и к подствольникам. Гранатометр пг 7 Да свежий, похоже, китайского производства, как и два десятка гранат к нему. Ну и стойки снайперские винтовки. Две СВД, одна крупнокалиберная, кажется, Баррет, К ней всего 130 патронов. Ну и так, по мелочи, то тонна набралась как-то быстро. Вообще оружия в стойках было много, но старьё вроде СКС и АК-47 мне не особо интересны. Хотя прихватил всё же АК-47... И то из-за ностальгии к своему автомату. Еще АКМ. Потом обнаружил дверь в подвал запертую, взломал и спустился. А тут пещера Алибабы. Видимо, самое ценное хранилось. Электроника была, многое в коробках не Прихватил два ноутбука, комп в сборе, коробки с рациями, телевизоры, разные проигрыватели, аудиосистемы. Отдельно нашел диски с фильмами и музыкой, даже два небольших бензогенератора в упаковке. Да я за 10 минут 3 тонны набрал. Полтонны свободного осталось. Уже в курсе, какая электроника тут дорогая. Производства-то уничтожены. На старых запасах живут. Ну и дальше обыскивал дом, нашел кабинет хозяина, комп со стола с системным блоком прибрал. Наверняка внутри важная информация. Вскрыл сейф, имея хранилище, это несложно. Много флешек и карт памяти, золотые монеты в мешочках. Все прибрал. Патроны в пачках к «Магнуму» нашел. Они пузатые, не спутаешь. Около двух сотен. Чего это старший? Он же хозяин «Магнума». Их в сейфе держал. Кофр с медикаментами, некоторые вполне свежие на турецком языке. Кстати, на стене настоящая коллекция. Видно, что древние вещи — образцов холодного оружия. В зале это так, для вида. Немало снял. Да, почти все. Коллекция меня тоже впечатлила. И на этом хранилище полное. А я тут в кабинете нашел свертки с тремя новыми коврами. Большие, 3 на 2 метра. И прибрал. Вещь дорогая, думаю, прямиком из Турции. Кому-то в подарок. Ими окончательно и заполнил хранилище. Ой, ойкнул кто-то за спиной. Я резко обернулся, вскидывая калаш. А позади, вопя, уже неслась по коридору женщина. Ну, этого стоило ожидать. Везение долго не могло длиться. Будет бой, это ясно. Подбежав к окну, я открыл раму. Ее, видимо, часто открывали. Легко и без скрипа открыл. И короткой очередью срезал двух ногч, что бежали на поднятый крик. Один точно из охраны Зиндана. Жаль, место выходило в сад. Тут персиковые деревья росли. Они на подъездную дорожку. Думаю, там целей было бы больше. Тут двумя короткими очередями окончательно уничтожил этих двоих. Контроль был. Дальше поставил растяжку на дверь и нырнул в окно, укрывшись за невысоким забором из дикого камня. Уходить, оставив парней в Зиндане, я не хотел. И пока обреки готовились к штурму, снаряжал гранаты к РПГ. Там было 16 фугасных, если я правильно понял надписи, и 6 кумулятивных. Потом просто рванул навстречу бандитам, раскидывая ручные гранаты и стреляя из автомата. Даже из подствольника пустил гранату и точно поразил пулеметный расчет ПКМ, что устраивался на въезде на территорию. Взрыв отбросил тела, нашпиговав осколками. Моя контратака помогла уничтожить порядка 20 боевиков. Сколько-то ранеными были, но они все здоровые лоси. Быстро укрывались, даже будучи ранеными. Отойдя снова за дом, сменил накопитель в амулете личной защиты. В ноль почти разряжен. 3% всего. Перезарядился, выглянул и пустил гранату фугасную из РПГ, поразив трех боевиков, что перебегали в другое укрытие. И вокруг дома рванул, встретив там пятерых свежих. Видать, только прибежали, навстречу шли. Вроде не деревня, а ул. Домов не так и много, а что-то многовато бандитов. Или все сюда прибежали. Вот так и носился. Стрелял, пару раз до рукопашных дошло. Но когда потери перевесили все доступные возможности, те начали отходить. Я еще отработал из СВД с крыши сарая, поразив семерых. Так что зачистил территорию и открыл зиндан, спустив лестницу, сделанную из жердин. Хлипкая, но по одному подняться по ней можно. «Вооружайтесь и уходите», — велел я парням. «Я отвлеку бандитов на себя». Пока те это делали, я продолжал зачистку аула. А то только вокруг дома главы банды и деревни зачистил. А мне с парнями не по пути, я так решил. А тут замер у забора, сменив магазин. «Это последний». И, присев в укрытие, поглядывая по сторонам, стал быстро снаряжать запасные магазины, уже опустошенные мной. Как рядом раздался голос, на русском, но с металлическим звоном. Было ясно, что голос смоделирован. «Человек, при вашем желании мы можем вернуть вас обратно в родной мир. Не по вашей вине был нарушен закон А-79. Вы следили за нами? За теми, кто украл наше оборудование, пока вы их не уничтожили». Потом насчет вас решался вопрос о возвращении. Решение принято. Ну, кто бы сомневался. Да, я согласен. Желаю вернуться в родной мир. Встаньте и сделайте шаг вперед. Портал перед вами. Я так и сделал. Короткая очередь срезала несколько веток с яблони над головой, пару пуль защита отбила, где-то засел стрелок. Но я уже сделал шаг, провалившись вперед. Под ногами вдруг оказалась пустота и после падения с двух метров покатился по земле. В том мире, где я только что был, вечер наступил. Пару часов и стемнеет. А в этом мире уже темно было. Яркие звезды сияли на ночном небосводе. Надеюсь, это мой родной мир. Что я сделал? Первым делом снял легкий кевларовый бронежилет. Все же не всегда личная защита спасает. Разгрузку, что поверх жилета была, понятно скинул. До магазина дозарядил. Пока все убрал, оставил то, что при мне было на момент похищения. Далее, прежде чем устраиваться спать, я достал тот кофр с медикаментами. Идея одна пришла для легализации. Нашел упаковку стерильных шприцов. Одноразовые. Достал один, поискал и нашел ампулу снотворного. Диагноз лекарского амулета подтвердил, это сильное снотворное. И полкубика ввел через вену на левой руке. Потом сделал еще четыре укола пустышки и закрыл их кусками пластыря. Пусть видят, что я под препаратами был. Может, в крови что найдут. Вот так прибрался и, забравшись на холм, осмотрелся. «Ха, а места-то знакомые. Ну точно, вон Сопка, за ним хутор Хуяси. А там дорога на нашу заставу и на Мурманск. До места, где на меня напали, километров 8 будет». Хутарянина, понятно, не так звали, длиннее, но мы сократили до этого имени. Нарвав травы, сделал лежанку и подложил кулак под голову, я постарался уснуть. До темноты дергаться не буду. Нападение на наряд, тут наверняка идут поисковые мероприятия, солдат нагнали. Утром выйду на грунтовую дорогу и на попутной машине на заставу. Если она будет. Дорога одна, по ней две деревни, три хутора и наша застава снабжаются. Может, и повезет. А пока лежал, размышляя. Буду говорить, что ничего не помню. Видел движение сбоку, ударил из автомата. На нервах ждал нападения, и дальше мрак. Очнулся недалеко от хутора хуяси. Вышел на дорогу и до заставы доехал на попутке. Это все, пусть проверяют. Конечно, особистая контрразведка нервы вымотают, но как бы отпуск не зарубили. Через две недели недели обещал, но отобьюсь. Главное выдержать накал в начале, там уже легче будет. Вот так на этих мыслях и уснул. Думаю, тут усталость, стресс и маленькая толика снотворного в крови сработала, быстро уснул.